Глава 6. Разобрал и осмотрел один из гепардов. Заметил. Мои руки дрожат. Алкоголь или отравление тут были явно ни при чем. Навалилась слабость и головная боль. Это от волнения меня трясло. Казалось, еще немного и упаду в обморок. Я не сомневался в правильности своих поступков. Как бы то ни было, я смог защитить себя. И не только себя. Нас не покусали. Это сейчас главное. Нервное напряжение выходило с этим проклятым тремором. Не был я готов к тому, что сегодня на меня начнут кидаться зомби. Зомби! Сунул за пояс носорог. Пока вся эта свистопляска не закончится, нужно даже по нужде ходить с оружием. Потихоньку выбрался на балкон, подышал воздухом. Город вокруг нас затаился. Сегодня обычный рабочий день. Все, как обычно, проснулись, улыбнулись и пошли на работу. А те люди, кто остался дома, уже смекнули, что творится что-то из ряда вон. Тем не менее, никаких монстров или зомби с высоты девятого этажа я не заметил. Тела Василия Петровича и незнакомого жандарма пребывали в неприкосновенности. Еще одна странность. Солнце только-только начало подбираться к зениту. Хотя мой смартфон упрямо показывал половину третьего. Постоял еще немного, подышал. Вроде прочистилась голова немного. Заглянул в комнату, где оперировала Аксиния. спросил хирурга, нужно ли ей что-нибудь. Женщина попросила воды. Принес ей кружку с минералкой, бутылку оставил у нее. Напился сам. Аня свернулась калачиком на кресле и крепко спала. Будить девочку не стал. Тихо прошел к окнам, выходящим на противоположную сторону дома. Тут тоже не было особых странностей. Однако с моей точки не видно проспект. Возможно, все странности там. Посмотрел даже в глазок. На лестничной клетке никого. Все тихо и спокойно. Света и воды по-прежнему не было. Только в сливном бачке оставалась вода. Пока никто из девочек не додумался нажать на кнопку слива, набрал уже в пустые бутылки еще и этой воды. В крайнем случае, если прижмет, можно будет ее выпить. А так пусть будет для бытовых нужд. Ставлю столько одному, что добрый доктор захочет вымыть руки после операции. Еще раз убедившись, что вокруг нас все тихо, вернулся на кухню и возобновил осмотр оружия. Из гепардов можно стрелять любой пистолетной девяткой, хоть нашей, хоть европейской. Даже более мощным 9-мм патроном, но для этого придется заменить патронник. А вот ствол можно оставить родной. Наверняка патроны повышенной мощности смогли бы озадачить крупных монстров. Это прекрасно но имеется у гепардов один большой неустранимый недостаток. Сейчас они адаптированы под пистолетный патрон. А это боеприпас маломощный. Значит, подойдет только против медленных зомби и себе подобных, то есть людей. На коленке я модифицировать этот ПП не смогу. Нет необходимых деталей. Да и 9-миллиметровых автоматных патронов тоже не имеется. В том, что люди обязательно начнут создавать проблемы, я даже не сомневался. Это еще всевозможная шпана знать не знает, что жандармерия и городовые остались без связи. Как только эта публика пронюхает, что вокруг уже давно конец света, так сразу начнет мародерство, ограбление, убийство и изнасилование. Плохо, что городовой и жандарм погибли. Но я при оружии. Это хорошо. Собрал пистолет-пулемет и признал его годным. Так поступил с каждым стволом. Кое-что почистил. Мои руки занимались привычной механической работой, а разум, независимо от них, пытался искать выход из ситуации. Вот что прикажете делать? На соседней улице завелись зомби и резвые мертвяки, которые, судя по всему, эволюционируют в крупных и куда более опасных чудовищ. Эти более опасные сейчас возле Петроградского вокзала. Зачем они там? Это ясно. Мы больше не вершины пищевой пирамиды. Они там жрут нас то есть людей. Видимо, пока монстры не сидят большую часть двуногого мяса, нам тут на девятом этаже опасаться особо нечего. А когда люди на Петроградском и прилегающих торговых центрах кончатся, что тогда? Ответ очевиден. Нужно быть как можно дальше в этот момент. Потому как оголодавшие уроды начнут искать спрятавшихся и доедать их. Так что они могут добраться в своих поисках и до квартиры Аксиньи. Оставаться здесь нельзя. Пожалуй, если бы я был один, собрался бы и уже двинул, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от охотничьих угодий монстров. Надо так и поступить. Но что делать с раненым? А с я далеко не уйду. Далеко или нет, двигаться нужно. Да и Аксинью бросать здесь совсем не хочется. Женщина предложила помощь. Когда вокруг все словно вымерли. А я больше чем уверен, что кроме нее Многие слышали выстрелы и видели, что происходит у них во дворе. Так или иначе, сидеть на месте и ждать в гости серокожих уродов – это заведомо проигрышная стратегия. Я полазил по кухонным шкафчикам и обнаружил точильный камень и занялся шашкой. Нет, лезвие не затупилось и сияло, начищенное отполированной сталью. Клеймо на клинке сообщило мне, что оружие произведено в 1927 году на Златоустовском заводе. Это тоже прекрасно. Кавалерию отменили только в 50-х годах, а до этого всерьез комплектовали лошадистов длинноклинковым оружием. Из этого можно сделать вывод, что достался мне не сувенир, который сейчас штампует как деталь униформы городовых, а самая настоящая боевая шашка из серьезной качественной стали. Прошелся по лезью точильным камнем, добиваясь бритвенной остроты. Наконец, удовлетворившись заточкой, понял. Единственное, что меня не устраивало в этом оружии, длинные ножны колотятся по бедру и норовят с непривычки запутаться в ногах. С этим надо было что-нибудь придумать. Снял куртку и толстовку. Попробовал приладить ножны за спину. Перемещаться так было намного удобнее. Но вот скорость выхватывания в этом случае падала. Если вспомнить последнего шустрелу, становится ясно. Я бы не успел воспользоваться этим оружием. Окажись, оно у меня за спиной. Помудрил и так и сяк с ножными, пока не пришел к выводу, что самым оптимальным местом для них как был, так и остается пояс. Вот только ножны я приладил на самурайский манер, то есть сунул за пояс и зафиксировал их в этом положении, обвязав шнурку. Потренировался. Если приловщица, можно будет научиться выхватывать шашку с одновременным смертельным ударом. Пока улегся делами, немного забыл о ненормальной жажде. А теперь снова хотелось пить. Я пока не был готов лезть в соседние квартиры в поисках питьевой воды. Но непременно это сделаю, если прижмёт. А сейчас... Мир вокруг изменился. Жить по-старому не получится, даже если очень хочется. А значит, настало время для ещё одного рейда. А Ксения сказала, что за углом в переулке находится коммерческий магазин круглосуточной торговли. До сумерек оставалось ещё прилично времени, поэтому желательно запасти еды и воды. Особенно воды. Мы на девятом этаже, а водопровод кончился, как и газ в плите. Прямо на футболку надел бронежилет. Голову защищал шлем. За портупею отправились ножны. Кабыру П.Я. разместил на боку. По разгрузке рассовал боекомплект, за спину отправил КЗ-12, известный также как «мясорубка злобина». Гепард повесил на шею. Перед выходом осмотрел себя в зеркало. Из него на меня глянул небритый крепкий мужик, вешанный оружием с ног до головы. Глаза хоть и обрамляли синяки, сообщавшие всем желающим о вчерашних возлияниях, но в целом во взгляде читалась решимость бойцов, увязших в окопных боях. Заставил себя немного расслабиться, чтобы не закатать пулю первому встречному. Выдохнул и выдвинулся из квартиры, чутко прислушиваясь и внимательно разглядев лестничную клетку в глазок. Вышел и начал спускаться по лестнице, ступая как можно тише. Курильщика я унюхал еще на шестом этаже, а встретился с ним на третьем. Сказать, что лохматый мужик в трениках и майке-алкоголичке охренел от моего воинственно-махновского прикида, ничего не сказать. Забрала шлем и надёжно скрывало мои глаза. Из-под него торчал только широкий небритый подбородок, с начавшей сидеть трехдневной щетиной. Я прошел мимо, а он вжался в угол, начиная понимать то, что я осознал чуть раньше. Мир изменился, и далеко не к лучшему. «Бросай курить», <свят> — <свят> посоветовал я ему, спустившись на пролет. «Разве не слышал, что курение убивает?» «Э-э, <свят> слышал». «Вот и бросай, пока не убила». Во дворе все по-прежнему было тихо, но со стороны Петроградского раздавались приглушенные выстрелы, в которых я опознал жандармские трещотки близнец которых висел у меня на шее. Еще с той стороны поднимался столб жирного дыма от немаленького такого пожара. Нам точно туда не надо. Вновь встретиться с нервными служителями Фемиды. Как я им объясню, откуда у меня шлем и их штатный бронежилет? Да и, скорее всего, объяснять придется только в самом оптимистичном варианте развития событий. Если у них там война, могут и просто грохнуть. В жандармерии служат такие же люди, как и все мы а люди могут оказаться нервными или просто взвинченными. Тяжело вздохнув, направился к указанному переулку. В переулке царила замогильная тишина. Круглосуточный магазин увидел сразу. Хозяин не поленился оформить угловой вход так, чтобы его было видно с разных сторон. Ни супермаркет, ни торговый мол, а самый обычный небольшой продуктовый магазин, где заурядный бюргер покупает хлеб, молоко, колбасу, пиво, презервативы или пачку сигарет. Да, в таких круглосуточных магазинах цены дороже на копейку, но тащиться в супермаркет ради мелочей лениво. Подходил осторожно ступая, жмясь к стенам. Однако, несмотря на многообещающую вывеску, он был закрыт. Какого чёрта? Каково же было моё удивление, когда, выглянув за угол на другую улицу, я увидел разбитую витрину. Хорошие герои всегда идут в обход. Не испытал никаких неудобств, перемахивая сквозь широкую пустую раму окна и оценивая обстановку. В магазине царил невообразимый хаос. На этой точке я не был первым, на что указывали полупустые полки и валяющиеся прямо на полу всевозможные вкусняшки. Например, чипсы приятно погрызть под пиво, смотря кино, но после конца света кому они нужны? Наясы ими не получится, пачка очень громко шелестит, что сообщает другим голодным серокожим товарищам, где то присел перекусить. Кроме того, от чипсов очень хочется пить. А жажда и так достает. Схватил первую попавшуюся бутылку и напился, захлебываясь от жадности. Соорудив сдвоенный пакеты из пачки, стыренной около кассы, осторожно нагрузил в один пластиковых бутылок с водой без газов и закинул туда же два блока сигарет. В квартире у Аксини на балконе Видел пепельницу с несколькими окурками. В другой пакет стал укладывать разнообразные консервы и не успевшие оттаять полуфабрикаты из заглохшего холодильника. В основном это были замороженные открытые пироги типа киш. Чтобы не выдать себя звоном стекла, заключение закинул в разные пакеты бутылку коньяка и вина. Обратно шел обвешанный пакетами с едой, как жадная пенсионерка на стероидах, возвращающаяся с халявы из собеса. У подъезда на лавочке сидела бабушка. Самая обычная худенькая бабулька. В косынке, солнцезащитных очках и пальто. Хотя погоды стояли такие, что невольно задумаешься о возвращении бабьего лета. «Здравствуйте!» – поприветствовала она меня неожиданно красивым звучным голосом, вероятно, признав во мне соратника по продуктовым рейдам. «И вам здравствуйте! преувеличенно бодро ответил я. «Ходила хлеба купить магазин за домом?» «Так закрыто там». Бабушке хотелось поговорить, но меня подташнивала и болела голова и шла кругом от монстров и мертвяков. «Никуда не ходите», – скупо ответил я. «Закройтесь у себя, ведите себя тихо и незнакомым не открывайте. Вот». Я достал из пакета бутылку воды и несколько консервов из рюкзака. «Это вам. Вы же в нашем подъезде живете. Скажите номер вашей квартиры. Я зайду проведать вас завтра или послезавтра».